Все устали от мазем Коэти. На конференции главных кланов настал перерыв. Десятью минутами позже взорвалась еще одна бомба. Ее сбросила Майя. И она заговорила не о чем-то сомнительном вроде претензий Коэти, а о большом скандале. Мне нужно кое-что рассказать вам всем. М -м -м, редко когда Юцубудана поднимает какой-либо вопрос. И о чем же речь? Когда Макота спросил ее, Майя улыбнулась коити. Остальные главы кланов вздрогнули, от силы вражды между этими двумя содрогнулся даже катста, раньше не видевший их противостояний. Блестящие алые губы Майи приоткрылись. Кто-нибудь из вас слышал о человеке по имени Джоу Гонзэнь? Как только Майя сказала это, Макота напрягся, Койти никак не отреагировал, но отсутствие реакции говорило, он что-то знает об этом человеке. «А Джоу Гонзэнь?» «Яцуба Дано, разве это не знаменитый джоу ее и царство Уистра царствие? царствия?» Майя покачала головой и улыбнулась, услышав вопросы Моцуцзуки Ацка и Яцусиру Райдзо. «Это волшебник древней магии, родившийся на континенте, у него штаб-квартира в китайском квартале Икогамы. Кажется, он даосский мастер, так ведь куда дано». «Ага, древних волшебников с континента часто называют так». Макота собрал всю свою волю, чтобы подавить дрожь в теле. Код-да-дано, что-то случилось? Ты плохо выглядишь. Нет ничего, мадам Дано. Склонив голову на бок при виде подозрительного поведения Макота, она повернулась назад к Майе. Так что с этим Джоу Гонзинем? Международная политическая антимагическая организация Бланш. Международный преступный синдикат с базой в Гонконге Безголовый Дракон. Диверсионные силы великого азиатского альянса. Устроивший Якогамский инцидент, а затем, прямо посреди Токио, происшествия с вампирами, вызванное паразитами, встревожившие весь мир. Он человек, помогавший в осуществлении всего этого хаоса в нашей стране, или, говоря иначе, человек, ставивший своей целью доставлять Японии неприятности. Комната заполнилась суетой. Не то чтобы стало шумно начавшегося после слов Майи ропота, людей в комнате было всего-то 10. К тому же, это не та тема, о которой можно свободно поговорить с соседями. Тем не менее, из-за потрясения главы кланов не могли оставаться спокойными. «Яцуба Дана!» Подняв руку, Раидзо повернулся к Майе. «Видно, старая университетская привычка. Ты сказала, оставивший в прошедшем времени. Значит, от него уже избавились? Или он сбежал из страны?» «При содействии Тидзю Масаки и Кудаминору Дана, Джоу Гунзинь был обитацией в прошлом октябре». Макото удивился. Он слышал рапорт Масаки, но не Минору. Однако остальные главы не заметили, что у него изменилось лицо, поскольку все смотрели на Майо, главы, за исключением Кои, Тигуки и Макото, в восхищении кивнули. «Минору дано? Самый младший сын Куда дано?» Когда Макото кивнул на вопрос Райдзо, фальшь в его улыбке почти не ощущалась. «Масаки дано, семье Этидзо, Тация дано, семье Юцуба». Именно родано семьи Куда. Как надежно. Откровенно похвалил Митсуэген. «Согласна. Мне приносит огромное удовольствие, что растет столь превосходное следующее поколение. Я могу поверить, что будущее японского магического общества безопасности». Добавила Футоцуге «Хотя для нас Дзимонзи дано, они лишь кахаи, они следующее поколение, они в самом деле надежны. Старшие рассмеялись из-за слов Мотодзуки Ацко. «Саигуса Дано. «Ты ведь был соучастником Джоу Гунзиня. Мирная атмосфера бесследно исчезла. Круглый стол снова погрузился в тишину. «Яцуба Дано, у твоих слов есть законные основания?» тепла выдавил Луцубу и сами. Коити продолжал молчать. «Сайгу Садано, ты использовал своего подчиненного Сабару Накуру, чтобы установить контакт с Джоу Гунзиньем. Непрямо используя партию гражданских прав конгрессмена Канды для провокации антимагического движения. «У тебя есть какие-либо возражения?» Коэти медленно заговорил. Я Я тоже хотел бы услышать, какие есть основания для таких заявлений». Коэти и Майя холодно смотрели друг на друга. «Если позволите». В напряженный момент заговорил самый младший, Кацта. Несмотря на направленные на него пристальные взгляды, Кацта спокойно начал. То, что Сайгуса Дано спровоцировал антимагическое движение, Правда. Я слышал это от самого Сайгуса Дано. Все взгляды обратились к Коити. Сайгуса Доно, у тебя есть оправдание? Я резко спросила Ацко. Коэти спокойно и собранно улыбнулся. Дзимонзи дано говорит правду. И отцу тоже говорит правду, но только частично. Порядок немного не тот. Порядок? Что ты имеешь в виду? спросил Гоки словно выплюнул. Но Коити продолжал улыбаться. Мой подчиненный наладил контакт с Джоу Гунзынем уже после того, как антимагическое движение более менее стабилизировалось благодаря эксперименту со звездным реактором в первой школе. Хм, кстати говоря, это тоже заслуга Тацуй Дуной из Ютсуба. Тот эксперимент высоко оценил филиал Розена. Они коренным образом изменили свои взгляды, что за выдающиеся юноша. Так что того!» Раздраженно упрекнул его Гоки. Коити больше не затягивал разговор и не делал ничего, что могло возмутить Гоки. Я связался с Джоу Гонзиньем, чтобы остановить попытки прессы нацелиться на всех волшебников. Конечно, мне пришлось кое-что отдать взамен, кое-что невыгодное для японского магического общества. Да, точно. Ты объединился с Джоу Гонзиньем после того, как подтолкнул антимагическое движение. Моя открыто согласилась с заявлением Коэти. Но то, что Джоу Гонзинь нанес нашей стране много вреда, неоспоримый факт. «Сотрудничество с таким человеком не подобает члену Десяти Главных Кланов. Разве вы все не согласны со мной?» «Потому-то и не отступила». «Это так», — коротко согласился Ити Дзю Гоки. «Как Йоцуба и сказала?» За ним последовала Моцудзува Ацко. вы, как она и говорит». Затем Яцусира Райдза. Саигуса Дано, в то время тоже говорил, что следует остановиться. Высказался Дзю Монзик Ацта. Сайгу Садана, может быть у тебя есть свои доводы, но. Ийцу вы сами. Мы не можем тебя защитить! Добавил Митсуэген. Сайгу Садано, какими бы ни были твои намерения, ты пересек черту, которую никогда не следовало пересекать, и сотрудничал с человеком, с которым никогда не следовало сотрудничать. Подвела итог Футацуге Маи, все поддержали Маю. Продолжавший улыбаться, Коэти теперь оказался загнан в угол. Гоки, Ацко, Райдзо и сами Ген Май все посмотрели на Куда Макота, который еще не высказал своего мнения. Однако то, что Май сказала о Коити, в той же степени касалось и Макота. Хотя его обстоятельства отличались от обстоятельств Коити, он тоже сотрудничал с Джоугон Зэнем. Волнение Макота прервал стук в дверь. "А вы не возражаете, если я войду?" По другую сторону двери раздался голос старика, которого хорошо знали все присутствующие. Сидевший ближе всех к двери, кацта поднялся и посмотрел на остальных. Некоторые согласно кивнули, но никто не покачал головой. Каца подошел к двери и открыл ее. На той стороне стоял удалившийся отдел Куда реца Сансей, давно не виделись, но какое дело привело вас сюда сегодня? Май радушно пригласила Рэтсо. Кацта хотела было предложить свое место но Рэдса улыбнулся, помахав рукой. «Простите, но я подслушал ваш разговор». Он сразу же перешел к главному. Никто не собирался его в чем то обвинять, но правда в том, что темы, обговариваемые во время конференции главных кланов, держались в полном секрете. Впрочем, семья Куда была не единственной, кто использовал разнообразные способы, чтобы узнать основную повестку конференции. «Я понимаю, что все хотят привлечь коэти к ответственности», но хотел бы, чтобы это отложили на потом». Рэдсу назвал Коэти не Сайгу Дано, а по имени. Сделав так, он ясно дал понять, что пришел сюда не как бывший участник конференции главных кланов, а как патриарх японского магического сообщества, как старик, не имеющий никакой власти. «Я тоже обсуждал с Коэти дело о подстрекательстве антимагического движения и не остановил его». За круглым столом все в волнении переглянулись, Гоки, Майи, и и Сами, Ацко, Райдзо и размышляли над тем, что хочет сделать рацу В стороне остались лишь Майя, Коити и Макото. Нет, Макото тоже не понимал, почему отец пришел сюда. Догадались о мотиве Рецу лишь Майя и Коити. Кроме того, если говорить о связи с Джоу Гунзинем, то семья Куда ничем не лучше. Хотя мы лишь обсуждали планы не предприняли конкретных действий, я применил магию, переданную Джоу Гунзинем, для использования паразитов в качестве нечеловеческого магического оружия и пытался сделать из невинных молодых людей подопытных крыс. Если бы Сэн Майи не остановил это, могло произойти нечто непоправимое. Когда Реца посмотрел на Майю, то кивнула и слабо улыбнулась. Она собиралась основательно ударить Коэти, но не была одержима этой идеей, раз Реца хотел прикрыть Коэти, а не собиралась портить отношения с учителем. «Мой поступок не менее тяжек, чем у Коэти». «Но, Сансай!» Повернувшись к Гоки, Рэдс ужасно велел ему замолчать. «Семья Куда уйдет из десяти главных кланов. После этого не могли бы вы закрыть дело?» «Предшественник!» Макото потрясенно посмотрел на отца снизу вверх. Он бросил на своего сына взгляд, наполненный всей яростью, которая означает имя Рэдсо. «Макото, ты виновен в том, что напрямую сотрудничал с Джоу Гунзиньот». Инцидент, вызванный даосскими мастерами, посланными Джоу Гундзинем, доставил много неудобств сыну отцу Дано и сыну Итидзя Дано. И все это должен был говорить ты, а не я. Предшественник, отец! Макото, я разочарован в тебе. Сансей, вы в самом деле собираетесь на это пойти? Решила умиротворить Мая. Если семья Куда возьмет на себя полную ответственность, то семья Утсуба согласится. А Саигуса Дано может возместить вино своим будущим вкладом. Рацу прикрыл Коэти не потому, что когда-то учил его, ведь если говорить об отношениях, Макото – его сын. В настоящее время сильнейшими в магии были не GSDF, а семья Цуба, за которыми вплотную следовала семья Саигуса. В японском магическом обществе никто не мог превзойти их. А потому нежелательно, чтобы Сайгусу исключили из десяти главных кланов. «Ради поддержания системы, в которой 10 главных кланов должны быть вершиной японского магического общества, семья Саигуса должна оставаться среди них». Рэдсу поддержал Коэти ради того, чтобы остались созданные им 10 главных кланов, Мая без труда поняла его намерение. «Если Юцубудану так говорит». «Что ж, если семью Саигуса исключить из 10 главных кланов, то появится слишком большая дыра». Ацку и Рэдсу согласились с моей. Тем не менее, взгляд единственного глаза Коэти оставался холоден. Возражений не последовало. Коэти смотрел на происходящее с каменным лицом без намека на улыбку. Майя же взглянула на такого Коэти и усмехнулась. «Макото, пошли!» Получив приказ Рэдсу, Макото помедлив поднялся с места главы одного из десяти главных кланов. «Прошу прощения!» Рэдсу слегка кивнул и покинул комнату. Макото, сутолившись, последовал за ним. Дверь громко захлопнулась. «Что ж...» Остановившееся время снова пошло, и и Сами заговорил с некоторым нетерпением. «Нам следует выбрать, кого поставить вместо семьи Куда. Завтра выборы. Почему бы не сделать это тогда?» Возразил Митсуэ Ген. «В случае, когда среди 10 главных кланов появляется вакансия, следует выбрать замену. Десять главных кланов не должны быть в неполном составе. Даже на один день». Футацуги Май, как следующая по возрасту после ушедшего Макота, поддержала предложение и сами. В таком случае, кто будет хорошим выбором? Есть кандидатуры? Покорно спросил Гоки. Тогда, сказала Майя, и все повернулись к ней. Как насчет Шипа Дано? Глава семьи, Такуми Дано мудрый человек. И хотя у них маловато учеников, экономическая мощью они обладают достаточной. Гоки, Кацто и сами посмотрели на Коити, хотя всем было хорошо известно, что семьи Саигуса и Шиппа плохо ладят, Коити никак не отреагировал. шип дано!» Еще рекомендации?» На вопросы Майя не ответил никто из глав. «Отлично. Новым членом десяти главных кланов станет шип дано. Это будет лишь на день, но кто доставит ему сообщение?» «Я!» Кацто поднял руку и собрался выйти из комнаты, чтобы сделать звонок. «Подожди секунду, сдано. Обратилась Майя к его спине. «Нам следует сделать небольшой перерыв. Почему бы не продолжить через полчаса?» Никто не возразил ей.